Выход был не самым лучшим, но выбирать не из чего. И придется послушаться Димку, который в этом замке не первый месяц живет. Если быть точным, он здесь уже полтора года обитает. Я молча выслушал его предложение и взвесил за и против. «Иначе, — хрипел Воронов, — иначе мы здесь и ляжем. Оно тебе надо?» «У меня арбалет есть», — сказал я. «Среди вещей Макса нашел». Оставлю его тебе. Бестолку, попытался отмахнуться Димка, но только рукой шевельнул. Не натянуть, не выстрелить не смогу. Давай, Серый, не тяни кота за все подробности. Вернешься, тогда и посидим, и поговорим. Сейчас парни к тебе перетащу и уеду. Я помогу. Лежи уж, помощничек. В общем, так и порешили. Парни укрываются в данжоне и сидят там. Взломать двери будет сложно, тем более, что изнутри всегда можно из арбалета стрельнуть, если зарядить смогут. Я вывел Найду за ворота и привязал к дереву. Потом закрыл замковые ворота и вернулся в данжон. Наглухо запер двери, принес еды и вина, чтоб скучно не было. Местных отвел на второй этаж, одинка остался на первом. Давай, земеля! Прохрипел он. «Вали отсюда!» «Ладно!» – кивнул я и подошел к колодцу. «Не скучай!» Да, плох был бы замок, если бы в нем не нашлось несколько потайных выходов из донжона. Как рассказал Димка, пока я его тащил наверх, их здесь целых четыре. Два ведут за пределы замка и еще два во внутренний двор. Для вылазок, если в осаду попали. Один из тайных выходов был сделан в колодце. В двух или трех метрах над поверхностью воды. Сверху не заметишь, как не старайся. Второй выводит прямо на берег моря. Это уже на случай бегства. Проход там жутко запутанный. Димка начал объяснять, но я только отмахнулся. «Побереги дыхание. Потом расскажешь и покажешь». «Хорошо», — кивнул он. Мама дорогая! Сморщился я и взялся за веревку. Ты главное не искупайся там! Димка выдавил из себя улыбку. Вода холодная! Я скользнул вниз. Колодец был глубокий, метров 15-20, если не больше. Ствол вырублен в скальной породе. Представляю, как эти работники здесь мучились. Темно, как у негра в заднице! Димка говорил, что не заблужусь. Наконец, под ногами плеснула вода. На самом деле здесь протекает подземный ручей. Вот он, сочится из расщелины. Течет где-то под землей и забирается в стволе шахты. Снабжает крепость водой при необходимости. Если честно, я слабо представляю, как строители смогли его обнаружить. Мне кажется, что здесь не обошлось без гномов. Эти малыши что угодно найдут. Вот и лаз. Узкий, но как-нибудь протиснуть. Здесь дьявольшина. Здесь и ручка есть для удобства пассажиров. Дерни за веревочку, дверь и... Берн-де-Вьерн чуть не сорвался. Еще немного. Уф, наконец-то. Теперь на четвереньках ползем вперед. Воронов утверждал, что не дальше 30 метров. Сам бы полазил, сторожил хренов. Спустя 10 минут я ткнулся головой в доски. Аккуратно выдавил их и по глазам резанул солнечный свет, пробиваясь сквозь густую зелень кустарника. Выход очень хорошо замаскирован. Я вставил крышку обратно, присыпал песком щели и сам удивился, как же хорошо он спрятан. Снаружи даже несколько камней прикрепили и песок приклеили. Не ровным слоем, а вполне натуральными бугорками, как и положено прибрежному ландшафту. Выбрался я на юго-западном склоне. Осмотрелся, приметил ориентиры, если придется замок изнутри штурмовать, и начал пробираться к лошади. Старый я уже, чтобы по таким крысиным норам ползать. Спустя 4 часа я уже подъезжал к деревне. Устал как черт. Лошадь не гнал, ей еще обратно бежать. Да и сам вымотался слегка. Вроде и не мешки таскал, но напряжение последних суток сказывается. Я даже ворона не заметил. Услышал только хлопание крыльев, а уж потом сообразил, что прилетел нор. Судя по его виду, он устал не меньше. Тяжело уселся на поднятую руку и, помогая себе клювом, перебрался на плечо. Даже головы не повернул нахохлился и закрыл глаза. Так мы на гостиничный двор и въехали, дружно уставшие. «Мастер!» – выдохнул Рейнар. Судя по его виду, он весь день на улице просидел. «Собирай парней!» Я сполз с седла и присел на ступеньки крыльца. «Я мигом!» – кивнул он. «И принеси мне попить чего-нибудь!» «Сейчас!» «И оружие!» – хотел сказать я, но только рукой махнул. «Не дурак, сам догадается». Через несколько секунд выскочил обрадованный Андрюшка, потом Мэт, и, наконец, собралась вся шайка. Потом началась обычная суматоха. Парни собирались с такой скоростью, словно за ними гналась вся нечисть преисподней. Через полчаса мы расплатились и выехали из гостиницы. Андрюшку я пересадил на свою найду. Все ж веса поменьше. Пусть лошадь немного отдохнет. Правда, как и положено, я спросил у парня разрешения. Андрей его дал, но искоса поглядывал, как обращаюсь с его ласточкой. «Новости?» «Да мы тут пообщались с хозяином гостиницы», — начал доклад Трэмп. «Я даже могу тебе сказать, что ты сумел узнать» да узнал хмуро кивнул он выше голову Трэмп, не все так плохо как нам кажется в нескольких словах обрисовал ситуацию в которую попали ребята молча выслушали посочувствовали и решили что дело у нас теперь по уши даже старик выльд и тот внимательно прислушался к разговору судя по его виду все это вызывало в нем двоякое чувство с одной стороны Жалко погибших. Пусть они и не были знакомы, но они мои братья. Так уж судьба распорядилась. С другой стороны, я видел, что у него камень с души свалился. Ну да, конечно. Наслушался тут от местных, что рыцари вытворяют. Понимаю. Кому захочется служить у разбойников. Вот Вельд и дергался. Ничего, парни, дайте срок. Наведем здесь шороху. И среди разбойников, и среди нечисти. Эти, бляди, у меня строим ходить будут. Те, кто выживет. Кое-что нового узнал и я. Про местную географию. Как оказалось, замок, который теперь принадлежал нам, назывался Альткам, то есть Бирюзовая вода. Глубины в этих местах маленькие, и вода светло-бирюзовая. Хорошее название. Я еще утром заметил, что вода у берега светлая. Кстати, владелец этого замка имеет право на Нора. Даже земля у нас есть, и надо заметить, что ее не так уж и мало. Забегая немного вперед, могу сказать, что на юге Аспиранора владения норов относительно большие. Чем ближе к столице королевства, тем владения меньше по площади. Самые большие владения в северной части, но там и народу меньше, и жизнь труднее, и природа жестче. На юго-восточном побережье владение больше, чем в центральной части. Это вызвано тем, что часто наведываются южане. И вот, получается, что земли у меня много, а толку с нее мало. В центральной части нор может владеть наделом раз в пять меньше, чем наш, но жить гораздо богаче. В общем, приграничье оно и есть приграничье. Деревня бейк, где парни задницы осиживали, как раз находится на границе наших земель. И принадлежит эта деревня не нам, а Нору Кларенса. Да, тому самому рыжему нахалу, чей бастард отлеживается в нашем донжоне. На территории его владений есть два серебряных рудника. Богатый и жутко родовитый дяденька. В общем, Вебейк – это наша северная граница. Но зато земель вдоль берега хоть залейся. В сторону Сьорра около 50 км и 100 км на юго-запад. На землях расположено около 10 деревушек и 6 из них на побережье. По большей части это рыбачьи поселки. Две или три фирмы, лесопилка и даже верфь. Это порадовало. Правда, там ничего особенного. Мастера делают рыбачьи карбасы, которые пользуются определенным спросом в аспираноре. Говорят, что неплохие по качеству. На юго-западе, за проливом, есть еще 4 острова как мне рассказывали, там чуть младшие братья короля. Судя по рассказам, живут островитяне бедно. Южане их совсем прижали. Грабят, как по расписанию. Ладно, с этими делами разберемся по прибытии в замок. Надо будет узнать у Димки, как тут с налогами и прочим. Думаю, что и королю надо будет что-то отстегивать. Или нам льготы положены? Обсуждая все эти новости, прошли большую половину пути. «Погоди!» Я посмотрел на Андрея и даже хмыкнул. «Да ты у нас совсем рыцарем стал?» «Это Дарби постарался», сказал паренек и покраснел от удовольствия. «Молодец, Дарби!» «К вашим услугам, мастер!» Важно кивнул гном. «А подковы?» «Обижаете? Конечно, проверил!» «Молодец!» На Андрейке красовался жилет из толстой кожи. «Не знаю, где они ее взяли, но, думаю, не украли. Деньги я им оставлял, но очень сомневаюсь, что их потратили. Скорее всего, свои выложили. Андрей Волков для Рейнера и Медда вроде воспитанника. Особенно для Медда. Я часто вижу, как наш здоровяк смотрит на паренька и вздыхает». «Ну да, конечно», – вспоминает жену и неродившегося ребенка. Вот и переносит на парня нерастраченную любовь и тоску по семье. Да и Вельт к пареньку хорошо относится, что меня тоже радует. «Хороший жилет!» – кивнул я. «Очень!» – улыбнулся Андрейка. А жилет они ему правда хороший сделали. Покрой и строение один в один, как у меня. Но на спине сделано несколько дополнительных слоев. Нет, не сплошной слой. Он как чешуя на рыбе. Тяжеловато, но прочно. Лучше, чем железо таскать. Тем более, что заказывать кольчугу для мальчика глупо. Он вырастет из нее быстрее, чем заказ будет исполнен. К вечеру добрались до замка. К нашему счастью, первыми и без особых приключений. Мне, если честно, очень не хотелось лезть в подземелье. Очень не хотелось. Но, увы, делать нечего. В одном Димка прав. Наемники остаются наемниками. И никогда не знаешь, кому ты можешь доверять. По большому счету, никому и никогда. Я думал, сдохну, когда начал подниматься. Если не сорвусь, лестницу сделаем. А еще лучше лифт. Скоростной. С большими никелированными кнопками. Дьявольщина все руки ободрал. И тут над головой раздался шорох. Димыч! «Ты только камни не начни бросать!» — крикнул я, и эхом отозвалось. «Ать, ать, ать!» «Я лучше ведро сброшу!» — прохрипел Воронов. Когда начало темнеть, наш маленький гарнизон занял крепость. Теперь оставалось ждать незваных гостей. Или с моря, или с суши. И никто не скажет, кто из них придет первым.